И вот, размышляю таким образом, вдруг вижу белая лошадка. Кто-то на ней верхом сидит и прямо к воротам моего дома. Пру! Остановился, слез, лошадку привязал и ко мне. «Здравствуйте, Тевль! Здравствуйте! Здравствуйте, Ваше благородие!» Отвечаю я радушно, а про себя думаю. Вот легок на помине, ждешь мессию, приезжает урядник. Поднимаюсь, иду ему навстречу. Милости просим, гость дорогой, что на свете слыхать? Что хорошего скажете, господин начальник, а сердце прямо выскочить готово, хочу знать, в чем дело. Но он, урядник, то есть не торопится, закуривает приспокойно папироску, выпускает дым, сплевывает и спрашивает. «Сколько тебе, Тевль, потребуется времени, чтобы продать хату и все свои бебехи Гляжу я на него с недоумением. «А зачем же, — говорю, — продавать ее мою хату? Кому, к примеру, она мешает?» «Мешать, — отвечает он, — она никому не мешает. А только я приехал выселять тебя из деревни». «Только и всего, — говорю я. А за какие такие добрые дела?» Чем я заслужил у вас такую честь? — Не я, — отвечает он, — тебя выселяю, — губерния выселяет. — Губерния! Что же такого, — говорю она, — она мне увидела? — Да ни одного тебя, — отвечает он, — и не только отсюда, а из всех деревень кругом, из Ладеевки, из грабиловки из Костоломовки и даже из Анатовки, которая раньше считалась местечком. Сейчас и она деревней становится, и выгоняют оттуда всех-всех ваших. И мясника Лейзерволфа тоже? И нафтоль герца, и резника, и равина тамошнего? Всех, всех, отвечает он, и даже рукой махнул, точно ножом отрезал. Полегчало как-то у меня на душе, как-никак горе многих половина утешения». Однако досада меня разбирает, так и жжет меня, и говорю я ему, уряднику, то есть, скажите ко мне, ваше благородие. А знаешь ли ты, что я живу тут гораздо дольше тебя? Знаешь ли ты, что в этом углу жил еще мой покойный отец, и дед мой, и бабка, царство им небесное? Я не поленился и перебрал всю семью, всех назвал по именам. Рассказал, где кто жил и где кто помер. Он выслушал. А когда я кончил, говорит. Чудак ты, право, Тевль, и разговору у тебя не оберешься. Да что мне, говорит он, толку от твоих бабушек и дедушек, царство и в небесное. А ты, Тевль, собирай свои манатки и фур, фур Набердичев.